Питень варим у себя. Соседка снизу прибежала. Что вы здесь делаете? Сбитень варим. Встань, трава, старинный русский напиток. Вода, сто грамм сухого вина, мед и варится. Как только закипит, вливаем водку и гасим. Пить теплую. Соседка прекратила кричать «присутствовала». Сосед присутствовал. Дальние соседи пришли. «Чего делаете? Почему тишина?» «Сбитень варим, встань, трава, старинный русский напиток, мед, водка пить теплую». Соседи присутствовали, весь двор затих, участковый явился, почему подозрительно? «Сбитень варим, старинный русский напиток, встань, трава, светлеют горы, пьем теплую». Участковый побежал, переоделся. Выпили битню посидели, разошелся двор, зашумел. До поздней ночи свет, люди во дворе, кто погоду не разговаривал, помирились, Радиолу поставили, дерево облезлое полили, стол под ним. Ворота закрыли, окна открыли, танцы пошли, любовь пошла. А глаза вслед добрые, каждый ключик сует. «Идите ко мне, посидите у меня» песни пели, старинную раскинулось море и современную нежность, а посреди двора котел, а из него параш по всем дворам, пока в ворота не застучали. Чего у вас там? Сбитень варим! Старинный русский напиток, встань, трава, отвечает участковый и помешивает. Помешивает.